Часть третья. Глава пятая. Анна. Ее учили искать лишнее. Все равно что, все равно где. Лишнее приносит хаос в мир, не нарушая, не пододвигая порядок в сторону. И чтобы его вернуть на прежнее место, нужно убрать лишнее. человек ли или вещь – все равно. Сейчас лишним был рабочий в форме метеорологической станции – В это время он должен был или заступить на смену, или ехать в электровагоне, но никак не стоять возле моноблока, где жила циатолог. Мужчина захрипел, напрасно пытаясь закрыть руками глубокую рану на шее. Она позволила ему упасть на газон. Под куцей травой была земля, привезенная с земли. Под ней почва, обработанная на местной фабрике на станции «Восточная». А уже под ней, под всеми ими, таился Марс, с которого ей нужно было сбежать. Вместе со своими детьми, со своим мужем. Или хотя бы попытаться сделать это. Женщина посмотрела в медленности кленеющие глаза мертвеца. В зрачках увидела себе. Неестественно спокойную, отрешенную, холодную. Так и должно было быть. Это хаос отступил в сторону, давая дорогу порядку. Пусть началось это с отнятой жизнью. Она была готова проливать кровь и дальше. Нож, настоящий, боевой, она позаимствовала у сокола. Он был не против. Даже обещал подождать ее. Дурак. Она не собиралась возвращаться к станции мобильных круг. Впрочем, жизнь она ему сохранила. Правда, сейчас сильно жалела об этом. Она нагнулась над телом, пошарила по карманам, нашла шакоразрядник. Нахмурилась. Он был модифицирован. Судя по всему, снижение количества разряда компенсировалось его мощностью. Усмехнувшись, она забрала оружие. Перешагнула через труп и направилась к дверям в моноблок но не сделала и пару шагов, как сильный подземный толчок чуть не отправил ее в объятие мертвого. Она почувствовала, как задрожала земля, пошла волнами, страшно затрещал купол. Невольно она посмотрела наверх, ожидая, что оттуда на нее сейчас начнут падать ее части. Облицовка, перемычки, опоры, искусственное солнце. Но купол выдержал. Не выдержал монорельс. Даже отсюда циэтолог слышал грохот сошедшего с пути электровагона. Наверное, там внутри были люди». Она поспешила в квартиру, забежала в подъезд, бегом, преодолевая две ступени за раз, поднялась на второй этаж. Циэтолог знала, за одним таким толчком последуют другие, потому что время пришло, врата стали открываться по всему Марсу. В коридоре было темно, несмотря на то, что встроенные в стены лампы должны были загореться, как только она открыла дверь. Площадка, еще восемь, и уже налево, к двери, которая была чуть приоткрыта. Она прислушалась. Шум выдавал незваного гостя. Женщина разулась, аккуратно поставила ботинки к стене, медленно приоткрыла дверь, босиком на цыпочках зашла внутрь. Умный дом был отключен. Цветолог быстро проверила комнаты. Ни детей, ни мужа, только мужчина, точно в таком же комбинезоне, как и первый. Он не спеша методично обшаривал каждый угол, выгребал белье из ящиков, спаровал небольшим ножом подушки, разбил несколько вас, просмотрел осколки, разбросав их носком ботинка. Когда он намеревался двинуться дальше, поднял взгляд от пола. Женщина воткнула нож ему в живот, как раз туда, где у человека не имелось крупных сосудов или органов, не считая 4 метров кишок. «Значит так», — сказала Анна мужчине, одной рукой надавливая на плечо, заставляя его отойти к стене, а второй держа рукоять ножа. «Если ответишь на все мои вопросы, я не стану вытаскивать его у тебя из раны». Тогда ты успеешь позвать на помощь, вызвать медицинскую бригаду или даже покончить с собой, если того пожелаешь. Если будешь молчать, то знаешь, что тебя ждет. Ты будешь мучиться долго, но недостаточно долго, чтобы выжить, даже если тебе окажут помощь. Решай». «Я буду говорить», — хрипло произнес мужчина. «Где мой муж и дети?» «Я...» «Прежде чем ты ответишь «я не знаю», — перебила его Анна. «Прошу, хорошо, подумай, потому что твой дружок тебе не поможет. Даже наоборот, его тело лежит перед моноблоком, у всех на виду. Как думаешь, скоро ли здесь будут красноповязочники?» «Их не было здесь, когда мы сюда пришли, и их не будет». «Какое-то время, согласна, но скрывать мертвеца вечно не получится». А «Вечно и не нужно». Осклабился мужчина, показывая ровный ряд зубов. «Скоро все закончится». Она внимательно смотрела на чистильщика, оценивая полученную информацию. Спросила: Я не слышу ответа на свой вопрос. Тебе не интересно, что скоро случится? Анна нажала на рукоять, вгоняя лезвие ножа еще глубже. Мужчина выдохнул, закашлялся, сгибаясь от боли, и уже хотел упасть на пол, но Анна не позволила ему это сделать. Они в медицинской секции! Произнес он, сплевывая алый сгусток крови. Так то лучше. — Тебе не справится одной. Туда направилась большая команда. Еще... <кх> там будут часовые. «Часовые — Часовые? — удивилась Анна. И несмотря на это, Матиас направил туда полную обойму чистильщиков. Он же не любит громкие убийства. — Он сказал, теперь можно поразвлечься. Вновь осклабился чистильщик. Теперь у него между зубов проступала кровь, смешанная со слюной. — Он сказал, что процесс... «Побмен ускорился. Вместо трех недель, как планировалось, <coughs> осталось чуть больше суток. Многих уже готовят к эвакуации. Когда процесс перейдет в решающую стадию, они отправятся к ближайшим вратам». В голосе мужчина слышалась ненависть. «Но не конкретно к Анне или ее детям и мужу. Не к тем, кого нужно было ликвидировать в медицинском секторе. Нет». Эта ненависть распространялась на всех жителей Марса. Точнее сказать, на весь Марс. Но помимо ненависти, она уловила еще и зависть. Да, этот человек завидовал людям этого мира. Черный, испепеляющий завистью. Как и многие, такие же, как он, пришедший с другой стороны. «Мой муж и дети не знают, кто я такая», — сказала Анна. «Скажи, не успели узнать». Он все же сполз по стене на пол. Женщина в этот раз не стала его поддерживать. Лицо мужчины заострилось, цвет кожи стал бледным, губы посинели, чистильщику осталось недолго. «Зачем посылать команду из 30 человек?» Полная обойма. «За тремя людьми, которые ничего не знают». Чистильщик засмеялся. В груди у него при этом неприятно забулькало. «О, сейчас в медицинском секторе не только твой муженек и детишки». «Там столько людей, которых нужно убрать!» Он закашлялся, но Анне показалось, что снова засмеялся. «Жаль, что меня послали не туда!» Все равно для мать Иоса это считалось нетипичным – поцеловать на открытое устранение стольких людей. Скорее всего, пока чистильщики будут шуметь в больнице, отвлекая внимание часовых и властей на себе, он первому берется из купола. «Пройдоха, рыжий лис!» Анна вытащила клинок из раны. Ты, «Ты обещала!» Чистильщик пытался остановить кровь толчками, вытекающей из раны, руками. Но все равно напрасно. «Я солгала», — сказала Анна. Она вытерла клинок об одежду стремительно умирающего мужчины. Постояла какое-то время и, убедившись, что чистильщик больше не подает признаков жизни, направилась в зал. Расстояние от квартиры до здания медицинского сектора измерялось почти полутора десятками километров. При этом команда чистильщиков находилась уже внутри лечебного учреждения. Чтобы добраться до нужного места, учитывая, что ее разыскивает местная служба правопорядка, Анне понадобилось около часа. Но Цитолог знал один способ, который значительно мог сократить время ее прибытия до цели. Он был спрятан в танике под ковриком, сверху которого стояла тумбочка. Пришлось сдвинуть в сторону сначала ее, чтобы добраться до стимулятора, Правда, вещество, которое она вытащила из металлического футляра, не совсем правильно было назвать стимулятором. Циатолог замешкалась при тем, как вводить его в себе в Вену. Но иначе было никак нельзя. Здание медицинского сектора находилось достаточно далеко от ее дома. Она больше не имела возможности добраться до них с помощью связывающего секции монорельса. Даже если электровагоны ходили, на остановках ее искали сейчас в первую очередь. И вот-вот должны были прийти сюда. У нее не было выбора. Она вколола препарат, затем забрала миниатюрный инъектор с капсулами снотворного. Не каждого же ей убивать на своем пути. Встала, прошла в спальню, открыла Настя окно. посмотрела время на часах, висевших на стене напротив кровати. Нужно было подождать минуту. Она уже почувствовала усиливающий жар, медленно расползающийся по ее телу. Подергивание мелких мышц прошло позже. Сердце забилось чаще, а конечности похолодели. Произошел отток крови к жизненно важным органам. На исходе 60 секунд в нее обострились все чувства. На самом деле она не могла описать в должной мере, как и что произошло в данный момент. Просто она стала использовать зрение, обоняние и слух, как единое целое. Она стала чувствовать. Одним слитым движением она прыгнула в окно на втором этаже, мягко, словно кошка, приземлилась на все четыре конечности в невысокой искусственно пожелтевшей траве и, не задерживаясь ни на секунду, побежала в сторону медицинского сектора. Средняя скорость бега тренированного человека на длинной дистанции обычно составляет 16 км в час. Если, конечно, он тренирован, если действительно берется средняя величина из всех возможных. Скорость Анны на тот период времени составляла 38 км в час. В среднем, конечно. Хотя человек, который делал бы измерения, рядом не было. Но даже если бы и был, то вряд ли стал заниматься таким неблагодарным делом. Скорее всего, он просто открыл бы рот от удивления и не закрывал его до тех пор, пока циэтолог не скрылась бы за очередным поворотом. Единственное, что он точно бы понял, женщина очень спешила. Медицинский сектор находился за центральной площадью и состоял из шести двухэтажных корпусов, соединенных между собой переходами. Раньше этот сектор был отдельно стоящей станцией, но после того, как жилой купол разросся, станция как-то незаметно стала ее частью. Старанием специалистов «Нерва» Анна знала схему многих зданий во второй марсианской колонии, в том числе и зданий медицинского сектора, например, где находятся все входы и выходы, в том числе и потенциальные. Конечно, необходимо было знать еще тысячу нюансов, когда приходит персонал, кто любит задерживаться после работы, кто дежурит в данную смену, запирают ли все запасные входы или ограничиваются лишь частью, и так далее, и тому подобное. Прежде чем идти в здание, в которое уже проникли подчиненные Матиаса, нужно было тщательно изучить его. Но времени у Анны Лебедевой не было. У нее оно уже давно закончилось. Можно было сказать, что она живет в долг. И женщина подозревала, что отдавать его ей нужно будет очень скоро, и процент будет огромный. Пожарный вход во второй корпус был открыт. Около него стоял уже немолодой врач, судя по знаку на груди, и разговаривал по коммутатору. К русской речи то и дело примешивались испанские словечки, и, судя по отдельным фразам, разговаривал он с женой, пребывающей на данный момент на земле. Цитолог не могла пройти так, чтобы он не заметил ее, поэтому направилась прямиком к врачу. Самое интересное, что он ее не замечал. Разговор пошел на повышенных тонах, испанских слов стало значительно больше. Немолодой доктор раскраснелся, волосы растрепались. Кажется, диалог супруга не задался. Анну он заметил лишь у самой двери, попытался остановить, не прерывая разговор по коммутатору. Цитолог дала себя схватить за плечо, а затем повернулась и всадила ему в шею дозу снотворного. Капсула с лекарством с тихим щелчком выстрелила из инъектора, упала женщине под ноги. Доктор закатил глаза, во взгляде мелькнуло удивление, потому что он понимал – никакой препарат не может действовать так быстро. Так бывает только в кино, но он не знал, что лекарство – это из другого мира. Анна придержала мужчину, чтобы он не разбился, прислонила к стене. Зарядила новую капсулу в инъектор. Доза снотворного ей могла еще пригодиться. Внутри было тихо и чисто, стерильно, чисто. Анне даже стало стыдно за то, что она топчется своими ботинками, оставляя следы на напольном покрытии. Она остановилась около схемы маршрутизатора. Итак, она внутри. Теперь нужно было найти детей и мужа. Скорее всего, они все были в детском отделении, значит, они нужно было идти в первую очередь именно туда. Стала считать, одновременно запоминая кратчайший путь. Ей необходимо было пройти, учитывая все повороты, коридоры и переходы, около двух сотен метров. Анна вздохнула и пошла вглубь здания. Первых трех красноповязочников, которые решили ее остановить, она честно усыпила. Остальных двух убила. Медицинскому персоналу она говорила одно – «Бегите». Цветолог слышала выстрелы, крики боли, кто-то умоляла помощи, а она не останавливалась, она искала родных. Когда поднялась по лестнице и вышла в очередной коридор, сразу поняла, кто идет ей навстречу. Таких монстров уже больше не посылали в этот мир, несмотря на высокий уровень внешнего контроля и гипновнушения. Слишком большая степень киборгизации, а значит, а значит высокий риск раскрыться, вот как сейчас. Было видно невооруженным взглядом, что ее тело уже процентов на 70 состоит из неживых материалов. Да, ее сильно потрепало. Невольно подумала Анна. Метаорганы, искусственная кожа, большое количество защитных и боевых имплантов. Все было видно невооруженным взглядом. Ее здесь пытались лечить, но ей был нужен необычный доктор. Впрочем, обычной механике ей тоже вряд ли сгодился бы. Женщина-киборг была без оружия но не обманывалась на ее счет, знала, та сама является оружием. Она шла ей навстречу не спеша, словно никуда не торопилась. Левой рукой она вела по стенке, оставляя кровавый след от пальцев. Правой, ухватив за щиколотку, тащила за собой мертвого красноповязочника с противоестественно вывернутой шеей. На лице женщины застыла усмешка, превратившаяся в звериный оскал, когда она увидела, что держит циэтолог в правой руке. Огнестрельное оружие по эту сторону врат сохранилось только в музеях, и лишь оперативникам обмена, пришедшим через время на пространственный туннель, оно выдавалось в качестве штатного. Она не стала убивать Анну, хотя могла, просто кивнула и прошла дальше, таща за собой мертвеца. У Анны потом еще с минуту потряхивали руки от напряжения, которое она испытала. Хорошо, что очередные звуки выстрелов снова привели ее в состояние собранности – детское отделение Прочитала она табличку над входом Цитолог была на месте. Действие вертига еще не кончилось, поэтому она буквально чувствовала их три их красноповязочников и шестерых чистильщиков От последних еще несло другим миром, таким знакомым и таким далеким. Еще были трупы здесь уже было не разобрать Единственное что могла сделать Анна посчитать Женщина принюхалась Запах мертвечины буквально забил ей нос Закупорил ноздри. Зря она сделала это. Но зато она точно знала, сколько мертвецов находилось вокруг нее. Восемь. Детей мужа она тоже чувствовала. Мальчики боялись. Да, Николай боялся тоже. Но у него страх был иным. Он боялся не за себя, а за сыновей. Она осторожно выглянула из-за угла. Прямо перед ней, используя перевернутую каталку как прикрытие, затаился один из чистящиков. Дальше у поста сидели двое. Третье, четвертое и пятое, да, среди чистильщиков присутствовали и женщины, находились в дальней части коридора. Шестой прятался около двери, выжидал. У каждого было огнестрельное оружие. Она знала, потом будет больно, чертовски больно. Надрывы в мышцах и сухожилиях, мелкие трещины в хрящах и костях, разрывы во внутренних органах. Первого она убила, выстрелив ему в голову. На второго ушло две пули. Третий получил нож в горло. Четвертого она прыгнув, припечатала к стене, а затем свернула ему шею. Только после четырех убийств, спохватившись в нее, начали стрелять. Осечка не дала ей сделать выстрел и убить очередного чистильщика. Она замешкалась и получила пулю в плечо. Ее развернула, но равновесие она не утратила. Рывком сократила дистанцию между чистильщицей, схватила и, прикрываясь ею, как щитом, впилась ей зубами в гортань. Подняла ее уже умирающую, и бросила в ближайшего головореза. Но ну счет не оправдался. Мужчина сместился. Стал неприцельно стрелять, пытаясь попасть в смазанную из-за скорости фигуру Анны. Ему повезло. Пистолетная пуля попала в малоберцовую кость, раздробив и расщепив ее точно посередине. Но это не помешало Анне убить его. Последний даже не пытался сопротивляться и даже узнал ее, судя по взгляду. Наверное, видел вместе с Матиасом днем в аквариуме. Она заметила нескольких из свиты рыжего, просто не подала виды. Она чувствовала, как напряглись красноповязочники в палате. Они слышали шум в коридоре и теперь гадали, что произошло за дверью. Она смотрела мертвых числящиков, убедилась, что каждый из них действительно мертв подошла к двери палаты, остановилась. Зайти внутрь она не могла. Она не могла показаться чудовищем своим родным. Не могла показать свою суть, основу другого мира. Она не могла, и от этого готова была выть, царапать пластик двери, как дикое животное. Дрожащей рукой она включила громкую связь, сказала, сглатывая слезы. В «Вадим, Артюша, я люблю вас, мальчики. Николай, позаботься о них, ладно?» Тебя я тоже очень сильно люблю. Прощайте. Когда часовые с оружием в руках вышли из палаты в коридор, прикрывай собой детей и их отца. Кроме трупов там больше никого не было.